Глава 29. Или последствия После того, как Алан вылечил всех раненых, тела оживших были отправлены в управление по контролю магических преступлений для изучения. Студенты разошлись по своим комнатам, а погибших устроили, мы собрались в нижней гостиной. Сильнейшие брезгливо осматривали стекло на полу и подпалены на стенах, отказываясь присесть в кресло. Молодые преподаватели. Сели, где стояли, не думая о чистоте своей одежды. Ашрус присел на корточке рядом с Грэм, которую сам же и принес в комнату. Дэмиан, все такой же растрепанный и с безумным взглядом, замер посреди комнаты, глядя на нас с Салоном. А мы устроились на диване, как только удалось его перевернуть. Сидеть на обгоревшей с одного края обивки мягкого сиденья было безумно приятно а сидеть, сжимая в ладонях сильную руку, еще и безопасно. «Отвратительная обстановка!» Поджав губы, резко высказался один из сильнейших в серебристой мантии. «Детей придется распустить. Нельзя, чтобы они жили в таких условиях». Возмущение охватило всех присутствующих в этой комнате, разумеется, кроме напыщенных стариков. Я даже почувствовала, как мелко загудела Академия. Подумать только, детей распустить!» Но самым первым высказался Аш. Повернув голову, он, не меняя позы, полыхнул на сильнейших таким гневным взглядом, что даже меня пробрало. «Хорошо, что у нас с ним дружеские отношения!» «Распустить, говорите?» Обстановка отвратительная! Вы, ошметки дохлых дравов, устроили в Триалисе такое, что детям идти некуда. Академии поддержку не оказываете. Сидите и ждете, когда здание рухнет, чтобы забыть скорее об этом месте. Ашрус медленно поднялся на ноги и сделал плавный шаг в сторону сильнейших. А может, это вас распустить стоит? От молодого мага. Фанила такой силой, что у меня волосы на затылке приподнялись. Я всегда считала Аша молодым балбесом с большим сердцем, но, кажется, я сильно ошибалась на его счет. — Правила королевства гласят, что занять место сильнейших может лишь тот, — залепетал один из старцев, на этот раз в золотистой магии. Только договорить ему не дали. — Я знаю, что гласят ваши правила. Ознакомился. Недобро усмехнулся Аш. Вот только вы забываете, что сейчас в вашем мире магия высшего порядка недоступна. Вычерпали ее до дна. Это они! Это их вина! Серебряный был так возмущен, что даже сделал шаг в нашу солоном сторону и махнул рукой на Дэмиана. Это из-за них магия в мире до сих пор не восстановилась. Да, из-за них. Из-за того, что молодые маги не желали умирать и оставлять стаю одичавших слахов. И из-за того, что умеют дружить. Ах да, Тревор, выродок, пригретый вами на груди из-за того, что не проверяете психическое состояние у сильных магов. Аж на секунду замолчал и обвел взглядом комнату. А знаете ли вы, что ваши сегодняшние заклинания... Те самые, которыми вы так торопились угостить Тернера, забрали те крохи магии, что успели восстановиться за два года. И теперь любой, слышите меня, любой в этой комнате может бросить вам вызов и занять место в Совете Сильнейших, просто потому что сил и выносливости у них достаточно, Они используя заклинание трибунала знания о которых, кстати, каким-то образом пропали из всех библиотек. Вы, шайка пожилых пройдох, проиграете бой. Опыт, конечно, дело хорошее, но и эти парни не пальцем деланные. В стены повисла напряженная тишина. Кажется, каждый из присутствующих обдумывал слова Ашруса. Осознавал, впечатлялся. Только мне не было дела до их политических игр. Я изо всех сил вцепилась в ладонь Алана, поняв, как близок он был к смерти. Он тоже не выглядел заинтересованным в новой информации. Вместо этого осторожно обнял меня и притянул ближе к себе, чтобы упереться подбородком в мою растрепанную макушку. И так и замереть. «Деньги на восстановление Академии выделить, штат учителей увеличить, найти хорошего повара и несколько женщин для ведения хозяйства и уборки!» Ледяным тоном процедил Аш, глядя на присутствующих сильнейших. «И если я еще хоть раз услышу, что вы собираетесь распустить детей, которых и так из дома выгнали!» «Да, Создатель, мы поняли!» То, с каким почтением ответили Седовласа и зазнайки, заставило меня задуматься. Создатель? Серьезно? Посмотрела на своего приятеля и удивленно вскинула брови. А тот, пользуясь тем, что на него не смотрят сильнейшие, самым хулиганским образом мне подмигнул. Кстати, у меня вопрос. Как могло получиться что, прочитав печать на договоре о найме на работу одного из людок, вашу печать, прошу заметить, мальчишка, один из студентов Академии, сжег отца. Отца? В Академии учится присяжной печати? Но его нужно отправить на вопросы, ответьте. Будьте любезны. Пока Аш задавал вопросы и буквально клещами вытягивал информацию из сильнейших, я не знала плакать мне или благодарить его. Не хочу думать, каким образом он выяснил про историю Илияма, да это и не важно. Главное, мы узнали правду. Оказывается, сильнейшие часто нанимали на работу людок. Шпионы, разведчики, даже ужас-любовники для магов из соседних королевств были обычными людками. Как правильно заметил Златомантиевый, А кто обращает на них внимание? При наеме на такие серьезные, я бы даже сказала, опасные должности обязательно составляется договор. Стандартный трудовой договор с той лишь разницей, что в этом, как и в любых других, связанных с работой на власть имущих, есть пункт об измене королевству. Но, по словам сильнейших, это сущная формальность, Так как на таких должностях и с учетом специфики профессии людкам приходится тесно сотрудничать с конкурентами, что, разумеется, уже попадает под измену. Поэтому к таким договорам подписывают дополнительное соглашение. И вот в нем уже подробно описаны и обязанности, и допустимые риски, и уровень секретности, и наказание, естественно. А договор отдают на руки работнику чтобы тот был уверен, что его ни один присяжный не прочитает при обычной проверке. Даже более того, такие договоры советуют, если не уничтожить, то хранить подальше от остальных документов. То есть получается, что отец Лема не был предателем, он просто выполнял свою работу. И его смерть – это чудовищная случайность. Ведь никто не может предугадать, какой из детей в обычных семьях вдруг станет магом. И тем более невозможно просчитать природу той магии. Трагедия, в которой нет ни правых, ни виноватых, только пострадавшие, разрушенная семья и ребенок со сломанной психикой. Тихие, молчаливые слезы покатились из глаз, давая выход и моему страху, и переживаниям, и боли за молодого парня, считающего себя виноватым в смерти самого близкого ему человека. Алан, плюнув на присутствие посторонних в комнате, осторожно посадил меня к себе на колени и крепко обнял, даря тепло и поддержку. А когда я успокоилась, в комнате остались только мы с ним, Ашрус и Демиан. Все уже разошлись, да? Обведя комнату взглядом, почувствовала стыд. Я все пропустила. — Да не переживай, Алиск, стариков я перекинул на окраину столицы. Пусть пешком пройдутся, воздухом подышат. Аж плюхнулся на диван рядом с нами и потрепал меня за колено. — А ваши учителя слишком устали, им тоже нужен отдых, а не смотреть, как их директор вытирает соплевый нос своего зама. Шмыгнув тем самым сопливым носом, Гнусава пригласила ему. — Я ведь рано или поздно. Возьму тапок и отхожу тебя им пониже спины. Мать, ты обалдела что ли? Я ж к тебе как к сестре привязался, а ты...» Этот клоун картинно схватился за сердце. «А я вот исключительно из сестринской любви аж, только из-за нее!» Выдавив улыбку, как смогла, вытерла влажные щеки и уже серьезнее продолжила. «Спасибо тебе! Ты спас Алана, спас меня и...» «Спасибо!» «Не знаю, создатель он или обычный балбес с мощной магией, но покраснел Ашрус, как обычный парень!» «Ты спас Каспера! Даже поставил на место сильнейших!» «Мы дождались, пока все уйдут, но теперь, прошу, давайте займемся Самантой!» Голос Демиана. Звучал глухо и надломленно. Он запустил руки в бестовой взъерошенные волосы и с отчаянием вцепился в них. Аж, посмотрев на мага, тяжело вздохнул и поднялся на ноги. «Успокойся! Сейчас я их приведу!» Щелкнув пальцами, мой новый братик куда-то ушел сквозь свой любимый облачный портал, а вернулся уже через пару мгновений, На руках он нес растерзанное тело блондинки, а рядом с ним плыли духи Дема и Саманты. Лицо полупрозрачной девушки выражало глубокую задумчивость, тогда как ее мужчина, слегка призрачного вида, наоборот, гневно сверкал глазами. Он и заговорил первым. «Ваша слах подрала ее. Никого не слушала, тварь! Просто разодрала!» Откровенно говоря, тело выглядело плохо. Уже одно то, что Саманта была ожившей, но сейчас даже не шевелилась, о многом говорила. А присмотревшись к ней внимательнее, я поняла, что ее потоки окутывают уже знакомые коричневые нити, силы и еще какое-то мерцание. И тут мерзавец Тревор приложил свою руку. «Вы сможете ее спасти, Касп?» Дэмиан, тот, который более материален, посмотрел на друга и перевел взгляд на Аша. «Пожалуйста!» «Так, а ну-ка хватит тут пессимиздить!» «Тело обездвижил я, когда услышал, как этот...» Он мотнул головой в сторону Дэма-призрака. вот на блондиночку, нужно спасать!» «Спасать времени не было, поэтому ограничился таким вариантом. Хорошо, что Грэм выпрыгнул ее сразу после этого» аш моего укоризненного взгляда хватило чтобы он стал хоть немного серьезнее ладно понял спасти ее мы можем алиска распутает потоки тернер подлатает тело я сниму путы будет почти как новенькая только без души подойдя со своей ноши к дивану ашерус выразительно посмотрел на нас с салоном господа стали бы вы девушка то не дюймовочка «Заклинание, пут весьма весомое!» Подниматься с колен Аллана мне совершенно не хотелось. Но этот день все еще не закончился, и время для отдыха все еще не пришло. Освободив диван, я оглянулась на духов и нахмурилась. Пока мы обсуждали, как можно спасти, да и можно ли Саманту, влюбленная парочка отошла в дальний угол и о чем-то спорила алан тихо позвав погладила мужскую руку обнимающую меня за талию когда наши взгляды встретились легким кивком головы указала в сторону привидений тернер увидев ругающихся друзей тоже нахмурился только в отличие от меня он не постеснялся спросить эй дем у вас все в порядке нет касп не все взвыл материальный Дэмиан. нет Торил ему дух, но этот еще и добавил. Саманте в голову пришла большая глупость. Девушка, фыркнув себе под нос, обогнула своего мужчину и быстро приблизилась к нам, замерев рядом с диваном. И я не хочу, чтобы ее спасали. Указав тонкой призрачной рукой на свое же тело, она посмотрела на Демиана. Не хочу! Но Сэм, Саманта! «Что за глупости?» В один голос спросили Демиан, Алан и Дэм. И только Аш спокойно отреагировал на ее фразу, лишь спросил. «Ты уверена?» Саманта, не обращая внимания на друга и любимого, посмотрела на Ашруса и кивнула. «Да, это мое тело, мой выбор, и я не хочу!» «Понимаешь, не хочу!» Ашрус понимал. Да и я, если честно, тоже. Слишком давно душа и тело существовали по отдельности. Слишком много Сэм, ведомая магией Тревора, принесла горе в этот мир. Всего было слишком. Я бы, наверное, тоже не захотела бы себе такой жизни. Жизни призрака, любящего своего мужчину, и жизни отдельного тела что любой чародей в любой момент может использовать как какую-то вещь? Нет, не вещь, оружие. «Саманта, послушай!» Демиан, тот, который умел ходить, а не летать, подошел к нам и, протянув руку, попробовал дотронуться до полупрозрачной руки. Саманта же только упрямо замотала головой. «Это ты послушай! Я не хочу такой жизни, понимаешь?» Пока вы почти два года были игрушками в руках нашего бывшего друга, мы с демом безвылазно сидели на месте своей смерти. Ты хоть знаешь, что это такое? Видеть каждый день любимое лицо и не иметь возможности его поцеловать, не ощущать прикосновений, не иметь даже маленького шанса почувствовать все то, чего так хочется. Только мысли и эмоции так по кругу, день за днем. А с другой стороны. Она, да, не сама, не по своей воле, но убийца. Да мы же с вами были теми, кто охотился за такими, выслеживал и передавал присяжным, если было что передавать. Я не хочу такой жизни. Ты сильнее меня, ты найдешь выход, придумаешь, как вернуть себе свою душу и будешь счастлив. А я не хочу соединяться с ней. Все воспоминания ее... «Мои сведут с ума!» «Нет, Дэм, не настаивай! Я не хочу освободиться и освободить тебя!» Посмотрев на Ашруса, она уточнила. «Это можно как-то сделать?» В ответ тот лишь кивнул, а Дэмиан буквально взвыл от отчаяния. «А ты!» — спросила. «Хочу ли я такой свободы? Свободы от тебя!» Саманта грустно улыбнулась и смахнула из щеки призрачную слезу. «Ты справишься, милый, и обязательно будешь счастлив! Отпусти меня!» В этот раз никто не стал ее отговаривать, и, убедившись, что споров больше не будет, аж подошел к телу девушки. Он что-то зашептал, долго, напевно, а потом, положив одну руку на грудь Саманты, второй щелкнул пальцами. Душа Сэм на миг будто покрылась рябью, а затем ярко вспыхнула, и мы поняли, что на диване осталась лишь пустая оболочка. Что? Что ты сделал? глухо спросил Дэм из своего угла. Погасил в ней искру жизни. В первый раз на моей памяти голос Аша звучал настолько тускло. А я! «Как быть мне?» Саманта требовательно смотрела на мужчин в комнате. «С тобой сложнее!» Ашрус тяжело вздохнул. «Ты появилась из магии Тернера и привязана ей к этому миру. Тебя отпускать должен он!» Я услышала, как Алан судорожно вздохнул и затих рядом со мной. «Я не знаю как!» Наконец признался он под взглядом своей боевой подруги. Просто не знаю. Тернер, сделай это! Выпусти свою магию и сделай! Демиан отвернулся от нас, но в его голосе не было ни злости, ни печали, ничего. Кажется, в нем шла борьба с самим собой, но он пытался принять выбор своей женщины. Или только сделал вид. Нахмурившись, Алан протянул левую руку к Саманте И она повторила его движение. Когда между их пальцами осталось лишь несколько миллиметров, я увидела, как искра магии вспыхнула в груди Аллана и начала свое движение. А когда она замерла на распутье, там, где сходились два магических потока, зеленый и бледно-фиолетовый, я, не задумываясь над своими действиями, протянула к ней ладонь. Одного легкого прикосновения к нужной нити хватило, чтобы искра меня поняла. Она быстро продвигалась от плеча к ладони Алана, чтобы, вспыхнув на кончиках его пальцев, впитаться в душу Сэм. Все в комнате замерли и смотрели на то, как девушка медленно истаивает на наших глазах. Она рассматривала свои руки, и когда те стали почти совсем невидимыми, Подняла взгляд на меня. «Спасибо! Береги его!» А затем перевела взгляд на своего мужчину. «Будь счастлив!» Как только Саманта исчезла, в гостиной раздался глухой стон боли. Демиан стоял, закрыв глаза и крепко сжав кулаки. А вот его душа упала на колени и тихо стонала, смотря на место, где только что исчезла Сэм. Видеть мужчину, который оплакивает свою любовь, всегда тяжело, но видеть, как плачет душа, это больно, больно и страшно. Ашрус молча вытянул перед собой одну ладонь, в очередной раз щелкнул пальцами и, как какой-то дешевый фокусник, практически из воздуха достал небольшой кристалл. Он был прозрачным и в красивый. Будто медные оплетки. Сжав его в руке, аж что-то тихо шепнул и направился к единственному призраку в комнате. А стоило ему поднести кристалл к дему, как тот буквально впитался в него. Держи, носи всегда под одеждой. Он должен касаться кожи. И пока твоя душа внутри, ни одна сволочь не сможет тебя зачаровать. мягко сжав плечо Демиана, Аш протянул ему подарок. «Только, Дэм, выпускай его в безопасном месте. Не делай это. Всегда душу держать в хранилище». Нейтон, надевая длинную цепочку на шею, гулко обронил Дэмиан. «Что? Меня зовут Нейтон. Дэм остался в кристалле».